Глава 1186 К стене было приставлено несколько досок, которыми Хаджар собирался укрепить стену, а рядом — те обрубки, которые ушли на починку крыши. Хаджар взял два. Один он кинул Эрхарду, тот поймал доску на лету, при этом даже не моргнув, не сводил взгляда с Хаджара, а второй оставил себе. Подойдя к чурке, которая заменяла рабочий стол, Хаджар положил обрубок на землю, а затем опустился сверху. Его мало заботило, что он был одет в дешевые одежды, которым вряд ли навредишь простыми грязью и пылью. Эти одежды ему сшила Аркемея, а значит, он должен был их сберечь. всё просто. Эрхард в легких кожаных доспехах с металлическими бляхами опустился напротив. Хаджар, чьи меридианы были пересечены, ощущал мир куда как слабее, чем когда ходил в облике смертного старика. Но даже так не понять, что Эрхард за прошедшие восемьдесят лет шагнул на ступень небесного императора, было невозможно. Хотя чего удивляться, учитывая, какой силой обладал Эрхард изначально. С таким фундаментом его дикий прогресс, который попросту опровергал любые знания о пути развития, не выглядел чем-то сверхъестественным. Я предпочитаю, чтобы меня звали Белым Клыком. Они сидели друг напротив друга. Их сложно было назвать врагами, невозможно — друзьями но и просто знакомыми тоже не назовешь. Что-то соединяло их судьбы, заставляя пути жизни пересекаться вновь и вновь. «Как литый Эрия?» — спросил Хаджар. «Маленькая девочка со шрамами, которые остались после того, как бедуины моря песков пытались взять ее силой. Если бы не поднятый из небытия, не мертвый, но и не живой...» потерявший разум и душу Белый Клык, последний король Эрхард, то кто знает, что бы с ней стало. Эрия, ее мать, лишившаяся сил фейри вряд ли смогла бы спасти свою ненаглядную. «Эрия торгует чаем», — Эрхард отзывался о тех, кого он оберегал на протяжении нескольких лет с большим теплом. Лита выросла, вышла замуж за трактирщика и теперь готовят самый вкусный эль, который я когда-либо пробовал». «Это хорошо», — облегченно вздохнул Хаджар. «Хорошо, что у них простые, достойные жизни». «Да», — Эрхард невольно коснулся рукояти меча. «Они заслужили». «Странно, но, несмотря на то, насколько высоко забрался сильнейший мечник прошлых эпох по пути развития, Его доспехи и меч были лишь императорскими артефактами. Хотя, возможно, Хаджару так казалось лишь потому, что он привык к божественным артефактам настолько же, насколько к листьям на деревьях. То, что раньше казалось недостижимой роскошью, которая равнялась по ценности великим героям, теперь уже выглядело не так критично, как те же самые великие герои. Да и таким, как Эрхард, скорее всего, было без разницы, что использовать, божественный артефакт или императорский. При подобном количестве силы разница между двумя этими уровнями становится несущественной. Что же до артефактов сильнее и могущественнее, чем божественные, то если такие и существовали, то отыскать их можно было лишь в чужих землях или где-нибудь в стране бессмертных. И, кстати, Эрхард, судя по всему, был достаточно силен, чтобы отправиться туда, в земли, которые до сих пор заставляли Хаджара просыпаться в холодном поту. «Ты не выглядишь таким уж удивленным моему визиту», — Хаджар вздрогнул. Эрхард приподнял правую бровь. «Я не первый мечник, кто пришел к тебе сюда». «Не первый», — Отрицать очевидное не было никакого смысла, но, надеюсь, последний. Эрхард промолчал. Вместо слов он отстегнул ножны и положил их перед собой, после чего взмахнул рукой, и на них появились две пиалы, в которые вскоре последний король наливал из глиняной бутыли ароматный эль. Затем, обеими руками взяв пиалу, он протянул ее хаджару с низким поклоном головы, предлагая попробовать напиток. Так сейчас, наверное, уже никто не делает. Даже демоны не показывали столь отточенной, но при этом будничной куртуазности. Все же Эрхард жил в весьма древние времена, еще тогда, когда не было региона Белого Дракона и Алого Феникса. Если задуматься, то его возраст, несмотря на сон, длившийся сотни эпох, был достаточен, чтобы причислить последнего короля к древним. Все же он жил еще даже до рождения пепла, самого могущественного и старейшего из ныне живущих бессмертных. Это действительно лучший Эль. Хаджар облизнул губы и поставил пиалу перед собой на землю, который только можно отыскать. Эрхард чуть улыбнулся и со вздохом протянул. Под светом «ирмарил». «Что?» Хаджар помнил это слово «ирмарил». Так раньше, сотни и сотни эпох назад, называли Солнце и поклонялись ему как Богу. Богу, который стоял даже над Яшмовым императором, но, в отличие от последнего, никогда не вмешивался в дела мирские» лишь дарил жизнь в своей неустанной погоне за прекрасный возлюбленный Мересталь. Раньше, в мое время, так говорили, не найти лучше под светом Ирмарила. Эрхард запрокинул голову и обратил взор к небу. Звезды, несмотря на то, что солнце уже поднималось над восточным горным хребтом, название которого Хаджар все забывал выяснить, пока еще светили на черном, ближе к западу, небосклоне. Когда я очнулся, тогда у стен Сухашима первым, что я увидел Хаджар, было ночное небо. Хаджар помнил тот вечер, когда они сражались, если так вообще можно назвать произошедшее. Последнее, что я запомнил перед тем, как оказаться посреди неизвестности, это свет Меристаль прекрасный Мересталь, путеводного огня для всех, кто странствует по просторам безымянного мира. И когда я открыл глаза, ее не было. Ничего не было, Хаджар. Я подумал, что оказался в бездне, в другом мире. И только какое-то внутреннее ощущение, чувство, живущее вот здесь. Эрхард ударил себя кулаком по груди. Только оно подсказывало, что это все еще тот же самый безымянный мир. Хаджар хотел бы сказать, что понимает, о чем говорит Эрхард, что и он испытывал подобное «хотел, но не мог». Потому что, когда он открыл глаза в этой новой земле, первым, что он увидел, было лицо матери. И тот океан любви, который плескался в ее глазах, светил ничуть не хуже, чем некогда прекрасная миристаль гулявшая среди звезд. «Я надеялся», — продолжал последний король, — «даже когда ко мне вернулась память, и я вспомнил, как закончился мой земной путь, я надеялся, Хаджар, надеялся, что оставил потомкам светлый край, живущий свободно и гордо». Но что я узнал, что земли, которые я объединял со своими братьями, проливая кровь и пот, переступая через честь, через совесть, творя ужасные поступки ради одного, общего блага, превратились в руины, что народ, который мы сковали и сцепили вместе, единым целым. Эрхард сжал пальцы обеих рук в крепкий замок, теперь разделен» разделен на семь глупых династий и несметное количество мелких, прозябающих на затворках цивилизации королевств. И нет ни единого пути, ни одного языка. Где-то голодают, где-то не знают, как обрабатывать металл, в то время как ины летают среди облаков на... к демонам... кораблях. Но даже не это, Хаджар, самое страшное, даже не это. Не это заставило меня снова взять меч в руки, после того, как я поклялся, что больше никогда его не обнажу. Нет, Хаджар, вовсе нет. Ярость, гнев, злость. Вот что я почувствовал, когда узнал, что свобода и равенство перед законами чести и совести, что светлое завтра, что все, за что мы сражались, у людей отняли отняли те, кто присягнул однажды на верную службу в обмен на право жить на наших землях, разделять нашу пищу, идти с нами одним целым под бескрайним небом. Я мог бы жить в миру, Хаджар, как ты, построить дом, возделывать землю, ибо, слышит Мересталь, нет столь же благородного занятия, как служить народу, давать возможность ему жить» дышать, есть. Но еще не настал тот день хаджар чтобы я отдал эту землю в руки врага, чтобы я отдал ее монстрам, зверям, которые отобрали у нас всё, за что мы умирали». Хаджар смотрел на Эрхарда, на то, как пожаром, зажигающим небо, запылали его серые глаза, полные смертной стали. Последний король говорил. Говорил много, завораживающе, воодушевляюще. Хаджар прекрасно понимал, почему за ним шли люди, почему даже сейчас он смог собрать целую армию, готовую пойти на приступ страны драконов. Но, Эрхард говорил, а Хаджар слышал лишь белого клыка, и то, как с его уст срывается слишком хорошо знакомый бой военных барабанов. «Нет», — перебил Хаджар, — «я не пойду с тобой». Эрхард замолчал на полуслове, а затем покачал головой. Позади него из тени леса вышла озрея. Хаджар нисколько не был удивлен, что увидел ее вместе с Эрхардом. Более того... Он даже, наверное, знал, что все именно так и сложится. Знал еще в тот вечер, когда к нему в Седент пришел Парис Динос. Как жарко он говорил о новой войне, и как жадно его слушала маленькая тигрица. «Почему?» – прошептала она.